Глава 22. Слушая выступление советника Кицаоли, Верховный не мог отделаться от мысли, что ничего не изменилось. Те же самые речи, цветистые и торжественные, те же самые люди, речам, этим внимающие, с видом таким, будто бы нет ничего важнее, та же борьба за власть, А кто сидит на троне, так ли это важно? Правда, за прошедшие несколько дней девочка стала выглядеть лучше. Ушла нездоровая бледность, и слабая она больше не выглядела, а на губах время от времени мелькала улыбка. И ныне вот она играла с котенком леопарда. Второй возился в ногах, пытаясь разжевать витой шнур. За спиной девочки стояла, ксочитал, простые одежды, седина в волосах. И мягкая улыбка, извиняющаяся, словно она понимала, сколь неуместно ее присутствие здесь. Советник замолчал и поклонился. А мягкие лапы зверя поймали пальцы девочки, и та рассмеялась, что заставило умудренных опытом мужей слегка нахмуриться. Кто-то даже поморщился, поджал губы те младший, поднялся с места и сел. Мне кажется, нежный голос Ксочитал разрушил напряженную тишину, и пусть простят меня мудрейшие за своеволие, но совет идет так давно, и выслушать нужно многих. Мужчины сильны и яростны, когда речь заходит о по-настоящему важных делах, а женщины слабы, и нам при всем желании не сравниться с мужчинами, а потому умоляю вас сделать перерыв. Она хлопнула в ладоши, и в залу вошли рабыни с корзинами. Запахло свежим хлебом, и запах этот был столь ярким, что Верховный ощутил голод. Рабы не раздавали лепешки и медовую воду, сладкие шарики с орехами и другую весьма нехитрую снеть. «Зачем она вообще здесь?» – Вполголоса полголоса произнес кто-то из сидевших рядом. «Прекрасно бы обошлись и сами». «Возможно», – отозвался Верховный. Будет голод. Пальцы девочки пощекотали живот, и котенок заворчал, задергал лапами. Ветер придет с юга, ветер принесет пески, и вода уйдет под землю. Стало тихо, очень тихо. Госпожа, верховный поднялся, пусть и не без труда. Благодарим госпожа, но не будет ли наглостью с моей стороны узнать, каким землям угрожает опасность. Девочка задумалась. Там. Она махнула рукой куда-то влево. Карту. Сдержанно произнес владыка копий. И карта была доставлена. Она легла на полу, и дитя, покинув трон, с интересом подошла к ней, оглядела. Двинулась кругом, то и дело останавливаясь. Вот закрылись глаза, а рот наоборот приоткрылся, и меж губ выскользнул кончик языка. Отчего вид у юной императрицы сделался на диво глупым? Советники молчали. Все так же пахло хлебом, а котята затеяли возню у подножья трона. Тут она присела и обеими ладонями накрыла край карты. Тут море, будет сильный ветер и волна вот такая. Она подняла руки над головой. И в море огонь родится, кипеть станет. Верховный накрыл больную руку здоровой. Кажется, усилия мага все же привели к тому, что рука стала заживать. Во всяком случае, болела она меньше, да и гной почти перестал сочиться. А в трещинах появилась тонкая розоватая кожица. И это казалось хорошей приметой. А тут вода уйдет. Ручки переместились вглубь империи. Земля заболеет. Сильно. Когда? Скоро. Ветер уже волнуется. Проклятие! Побережье, там рыбацкие поселки и небольшие городки, в которых идет торговля, соливарни и красильные мастерские, верфи, на которых строят военные корабли, пусть даже строят и мало, но все же там принимают ладьи с юга и с севера, с грузом драгоценных приправ, которые охотно меняют на золото и тонкие ткани. Железо, пенька, сало, мед, да мало ли чего найдется для обмена. И рыба. А рыба нужна. Рыбу ловят сетями, коптят или, вымочив в морской воде, сушат на местном горячем солнце. Мелкую кормят рабов, ибо нет еды более дешевой. Ее привозят беднякам, что обретаются в благословенном городе и раздают при храмах. Крупную продают, неважно. Без рыбы будет плохо, как и без жирных пахотных земель, накрытых маленькими ладошками. Девочка поднялась с пыхтением и, оглядев всех вокруг, добавила, а потом придет смерть. Черная-черная и заберет многих. Она замолчала, сунув в рот косицу. Госпожа! Верховный поклонился столь низко, как только мог. Что мы можем сделать? как спасти людей. «Верните!» Темные глаза уставились на него, сквозь него. «Верните сердце Бога, и тогда, быть может, все случится иначе». Она покачнулась и коснулась носа. Из ноздри потянулась тонкая алая ниточка, и, увидев ее, ксочитал, всплеснула руками, бросилась к императрице, чтобы подхватить на руки. «Мага зови!» Рявкнула она, отбросив всякое смирение, и стало понятно, что сильна в ней кровь, та же, что течет в жилах владыки копий. «Пусть тащит свои зелья! А вы?» — ледяной взгляд обвел собравшихся. «Языки у вас тут длинные, только и гораздо, что болтать! Делом займитесь!» Она удалилась с девочкой на руках, и верховный почувствовал, как к щекам поднимается кровь. И еще стыд, ибо и вправду день нынешний был потрачен на пустое. Право слово, какая разница, какими цветами украшать путь к храму? И кому, за кем идти в грядущем шествии? Верховный поморщился от стыда и опустился на место. За магом пошлют. Да, и к Ксачитл выглядела вполне способной позаботиться о девочке. Верховный же обвел взглядом советников. Это просто ребенок! первым нарушил молчание Таслок. «И она вполне может ошибаться, или вовсе придумать это», махнул рукой Арджи, прозванный Многоруким. «Дети гораздо на выдумке». И мы с показавшуюся вдруг всем на диву удачной, подхватили, потащили, уверяя друг друга, что так оно и есть. И сами же говорившие, чем дальше, тем сильнее верили, что дело именно в этом». Детская придумка. Разве можно воспринимать всерьез детские придумки? Молчал владыка копий, хмуро уставившись на карту. На ней яркой звездочкой олело пятно крови. И казалось, оно недобрым знаком. Молчал хранитель казны. Молчал и горуа, склонив седую голову на грудь. То ли придремал, то ли в раздумье погрузился. Он был стар, столь стар, что многие вовсе полагали его бессмертным. Но не было ни одного совета, который бы пропустил горуа из рода папоротника. Хотя и не очень понятно было, для чего он появлялся на них, если никогда-то не нарушал он безмятежного молчания, никогда-то не ввязывался в споры и уж тем более не пытался речи говорить. Но вот дрогнули темные веки, и шевельнулась рука, лежавшая на колене. И тотчас, повинуясь слабому этому движению, опустился на колени раб, подставляя крепкое плечо. Второй помог старику подняться. «Хватит!» Тихий голос его взрезал гам, словно нож. «Женщина права, вы только и годны, что болтать!» «Стыдно!» Взгляд горуа скользил по лицам, и люди замолкали. Некоторые отворачивались, другие вспыхивали румянцем. — Вам дано чудо и возможность, а вы слишком заняты вознёй и дележкой тех крох власти, которыми обладаете. Вы слепы и бестолковы. Тяжелый посох стукнул о камни. — Но... Мой род не столь могуч, как твой, Арджи Многорукий, и нет у нас тысяч мечей, и нет големов, которых ты так старательно скрываешь ото всех. Арджи побледнел. Можно подумать, один лишь ты ведешь дела с магами, пробурчал старик. Гаруа никогда не были ни сильны, ни богаты, но у нас есть то. «Что утратили вы?» «Ты лжешь!» «Желаешь обвинить меня во лжи?» Усмехнулся старик. «Полагаешь, я слишком стар, чтобы выдержать бой?» Арджи выпятил грудь. Он-то, пребывавший в самом расцвете мужской силы, с малых лет учившийся обращаться с оружием, не сомневался в победе, даже если найдется кто-то, кто встанет за горуа. «Может и так?» Я стар, да и не были дети папоротника бойцами. Никогда. Зато и даровано нам право не поднимать меча, копья или иного оружия. Трусы! Хранители памяти, поправил Гаруа. И тебе, мальчик мой, не стоит пытаться оскорбить меня, ибо память тоже способна ранить. Словами... Слова бывают разными. Память хранит купчу на твою матушку, которую после приняли в рот Икуацли. И тот назвал ее перед богами дочерью, прежде чем выдать за твоего отца. А еще расписку о том, что отец твой выплатил старому Икуацли семь мер серебра. А еще подарил земли. Арджи открыл было рот, но из горла вырвался лишь сип. Это наш дар — видеть сокрытое и беречь его. Когда-то мы были нужны и важны, но после случилось так, что память, к ней редко обращаются во времена мира и покоя. Ложь! Арджи схватился за меч. Хватит! Владыка Копий поднялся с места. «Не так уж важно, кто там и от кого рожден, если благословенная не ошиблась, а она не ошиблась!» «Звезды покидают небо!» Теперь Гаруа стоял, опираясь обеими руками на посох, и лишь молчаливая тень раба возвышалась за его спиной. «Звезды покидают небо чаще, чем обычно!» И они вновь становятся ярки. Звездопады случались и прежде, Подал голос и монар, Тоже поднимаясь с места. Каждый год небеса плачут, Но их слезы не становились огнем И не станут еще не скоро. Сперва море зарыдает, И земли некогда богатые станут мертвы, А иные мертвые. Породят тварей, коим нет названия. Скалы осыплются прахом, а болота породят туманы. И те понесут болезни, что заберут многих. Так все начиналось, а уж после. Когда случится голод и смерть, когда небеса преисполнятся боли человеческой и станут не в силах ее удержать, Тогда-то и прольется она огнем. Горуа замолчал. Так было написано, тихо уточнил Верховный. Рот папоротника хранит старые свитки Верховный. Старик слегка склонился, и тень раба качнулась, готовая подхватить слишком легкое его тело. Если будет угодно тебе, я велю сделать списки. Я отправлю жрецов. Верховный подумал, что он сам должен был бы вспомнить, а он не вспомнил. Он не знал? Пожалуй. Род горуа старый, незначительный, ничтожный даже. а таких легко забыть. Горуа опустился на свое место. «Грядут плохие годы», — повторил он. «А если вы тут и дальше будете мериться славой предков, они станут еще более плохими». Молчание было ответом, и чувствовалось в нем недоверие, пожалуй, надо отправить людей. Это заговорил владыка копий, спеша упредить прочих к побережью. И в земле соха, пусть посмотрят, послушают, что говорят люди. Если все и вправду так, то приметы будут, знать бы еще какие. Ни одно бедствие не начинается вдруг. Мы можем отправить корабли в море. Подал голос, не ай, оглаживая седую бороду. Мои люди доходили до островов, где спят огненные горы. Это будет хорошо. Маги. Астоц был молод и еще не умел владеть собой. Вот он мотнул головой и скривился, показывая, как неприятно говорить ему о проклятых. У нас есть один. Пусть позовет еще кого-то. Того, кто смыслит в земле. И пусть тот отправится в Сохо. Мысль была довольно здравой, но магов было много, уточнил Верховный. Но остался один, прочие исчезли, и это может стать препятствием. Пусть предложат им денег, много. Маги любят деньги. Кто не любит деньги? Проворчал хранитель казны с упреком, и разговор продолжился. Пусть недоверие еще ощущалось, но было оно, просто было. Верховный позволил себе слушать, вот только сердце бога, что это, и как вернуть его на землю цапли. Он поймал взгляд владыки копии и слегка наклонил голову, показывая, что просьба услышана, и будет еще одна беседа с теми, кто готов уверить. «Зерно! Мы не должны продавать его более, какую бы цену ни предлагали. Надо создать хранилище и собрать зерно в них».